Глава вторая. Ночью было жарко. Мы даже не стали разводить огонь. Не хотели привлекать лишнего внимания. На вершине скалы, как по заказу, была ровная площадка. Камни за день нагрелись, и мы, расстелив спальные мешки, упали без сил. Дежурили вдвоем по два часа. И, ко всему прочему, где-то рядом бегал Йорик. Мне выпала смена с Немезидой, с двух до четырех. В нашу задачу входило поднять тревогу, если что, и следить, чтобы никто не свалился во сне с вершины скалы. Ночное небо казалось изумительно красивым. Я частенько видела его из разных кластеров, но только здесь оно было так близко, яркое и насыщенное. Созвездия не изменились по сравнению с нашим прошлым миром, откуда мы так скорпостижно улетели. На мой взгляд, они стали ближе, как будто кто-то нарочно приблизил нас. Сколько себя здесь помню, все, особенно новички, попавшие в улей, пытались искать знакомые звезды. Но никто так ни разу и не нашел ничего похожего. Спустя какое-то время пытливые умы успокаивали себя, что они находятся в другой галактике или даже Вселенной. И если принять это, то получается, что между этой планетой и Землей Существует некая пространственная связь, да и не только с нашей планетой, а с множеством других миров. Может быть, мембраной есть вход в эту систему сообщений, ведь могут же внешники попадать в ули и обратно. Они же не перемещаются сюда вместе с куском своей планеты. Надо было бы поподробнее расспросить эстонца, прибившегося к грифу. Но теперь я его точно не увижу. Идти обратно — это не для меня. Останусь сидеть рядом с мембраной, и хрен куда тронусь, если она меня не пропустит. — А как же быть с Йориком? — Что? — спросила сидевшая рядом Немезида. — Что? — не поняла я. — Ты сказала, как же быть с Йориком? Что ты имела в виду? Немезида сидела рядом со мной и тоже смотрела на звезды. — А, мысли вслух. Думала, если мы дойдем до мембраны, то что делать с Йориком? С собой же его не возьмешь. Ну да. Может, он к тому времени уже станет человеком и сам захочет вернуться к себе домой. Если станет. Тогда просто шагнешь в портал и привет. Йорик здесь не пропадет. Будет туристов водить по маршруту. Один он уже знает. Да уж. Чуть не родила со страху, когда летела по жолобу. призналась я. А в конце? Если бы мы знали, что нас ждет внизу, прикинь, жаба была бы голодная, а мы такие прыг ей в пасть. Мне кажется, она не ждала нас оттуда. Я же первая летела. Там выход весь зарос цветами и в юном. Значит, нам повезло. Кстати, Марго, а как ты думаешь перебраться через плотину? Пешком. Это понятно. Помнишь, Гриф говорил, что здесь нолды с килдингами? Скорее всего, они там и сидят. Надо Черепа спросить. Он с ним подробно обсуждал маршрут. Но раз они прошли туда, да еще и обратно, то и мы пройдем. Пустим вперед Рекса и дело в шляпе. Ага, Голова с Дианкой. Это парочка умора просто. Постоянно попадай в самую жопу. Если дойдем еще. Титан водку утопил. Живчика осталось на два дня. Вот это плохо. Но вроде как здесь есть люди. Может, у них купим. Патроны всем нужны. Сдадим того же Рекса в аренду на сутки. А это мысль, Немезида. Точно. С нами же идет бездонный кошелек. А если не захотят, то ты им прикажешь, и все сами отдадут. Не хотелось бы лишний раз светиться. Ты на предыдущих кластерах уже известно. Если за нами кто-то идет, то уже знают про тебя. В большом стабе могут разболтать. И у нас тогда будут проблемы. Посмотрим. Может, у них, а не у нас. Надоело мне себе себя целку строить. Пусть будет, что будет. А где Юрик? Убежал искать людей. Он сейчас километрах в трех от нас завис. Придет, расскажет. А ты сейчас не видишь его глазами? Нет, далеко очень. Сейчас моя дальность максимум метров двести-триста. Надо тебе белую принять. Тогда, глядишь, прозрение наступит. «Где ее взять?» «И потом, чем носители ее бить будем?» «Если здесь такие бегуны, то какой тогда скребер?» «Дашь думать не хочу». На утро появился Йорик с улыбкой во все лицо. В руках у него был вещмешок, набитый тушенкой. Пузо заметно округлилась, и шел он как-то тяжело. Теперь б не было понятно, где он зависал всю ночь. Ну, хоть с собой принес, и то хорошо». Банки были не наши. Надписи на испанском. Мы быстро перекусили и пошли за Йориком, активно зовущим нас за собой. На этот раз мы не спешили, помня, куда он привел нас в прошлый раз, и внимательно смотрели под ноги. Йорик шел напрямую через сельву, игнорируя тропинки, и мы, чертыхаясь, прорубали себе путь сквозь лианы. Несколько раз мы пересекали идеально ровные трассы, оставленные утюгом. Но, по словам Титана, Йорик прекрасно видел такие аномалии, как кляксы, столбы и прочее, и обходил их заблаговременно. Представителей животного мира мы почти не встретили. Хотя нет, пробегала небольшая стая с рубером во главе, но к нам они не приближались. Удивительно, но не напали на нас, обойдя по широкой дуге. Неужели стали замечать Йорика? К исходу третьего часа мы вышли к поселку, в котором, по всей видимости, Йорик и своровал тушенку. Поселение было достаточно большое и располагалось в древних руинах находившегося когда-то здесь города. В центре его господствовала пирамида высотой около 50 метров. Ее окружали пирамидки поменьше, но тоже с девятиэтажный дом. Периметром служили крепкие колья, острой стороной обращенные наружу. Куча всяких ловушек крепко связанные между собой стволы бамбука с землей и камнями между рядами, образующими стены. Сама стена достигала 10 метров в высоту, а поверху расхаживали важные индейцы с копьями и бамбуковыми трубками, висящими на поясе. одета они были незатейливо, в юбки из тростника. Больше ничего на них не было, кроме всевозможных бус и прочих украшений. Единственный вход преграждали массивные ворота с многочисленными бойницами. Остановившись перед ними, мы стали ждать, когда нам откроют. И откроют ли вообще? Йорик спрятался по моему приказу, чтобы не пугать пока индейцев. «Эй, волосатый, пустишь погреться?» — крикнул Рекс к караульному. Хоть он и был индеец, но все, кто попадал в улей, понимали друг друга без проблем и говорили на одном языке. Правда, иногда встречались на речи или сленг, но все равно это не было преградой для общения. — Вы кто такие? — Туристы! — крикнула Диана своим звонким голосом. — Можно у вас отдохнуть несколько дней? — Стойте здесь! Дальше не ходите! — предупредил индеец и исчез со стены. Хотя бы адекватен, не то что винни -пух. Да, тот кадр, конечно, интересный был. Быстро та девчонка прикончила его, надо было помучить. С сожалением сказала Немезида. «Это вы про Муров?» — спросила Лилит. «Про них. Они там свиноферму устроили. Ну, ты понимаешь, из кого?» «Мрази!» «А в этом кластере вообще нолды тусуются, только непонятно где». Гриф рассказывал. «Как он мимо них прошел-то?» — удивился Череп. — Не успел нам рассказать всего. Так, лишь основные моменты. Я, старый дурак, только про дорогу расспросил его из вашего кластера. Про Нолдов он слышал от Килдингов. — Они оседлали плотину и никого не пускают просто так, — сказал Горец. «Ого — Ого! — возбудился Рекс. — И что хотят? — Жемчужину. С женщин черную требуют и почти всегда услуг интимного характера, таможня. С мужика красную. Сообщила Лилит. Вот всегда вы выкрутитесь со своей. Ухмыльнулся Титан. Так в чем проблема, Титан? Засмеялась Диана. Смени пол и ходи по платине, сколько влезет. Вот не надо про сколько влезет. Я им быстрее головы поотрубаю, чем они до меня дотронутся. С вызовом сказала Немезида. Марго, мы же не собираемся давать килдингам за проход. Вот еще спалим их вертеп ко всем чертям, сказала я. «Правильный подход. А то вы уже размечтались, небось, да, девочки?» — заулыбался Горец. «Да, мальчик. Если что, ты не будешь меня ревновать, любимый?» Лилит в своей манере опять начала доводить Горца до белого коленя. «Только попробуй!» — взбесился Горец. «Значит, решено. Сейчас у индейцев бамбуковыми палками разживемся и отделаем килдингов». Решила я. «Юмор так себе, Марго!» Даже Йорик это, наверное, лучше бы пошутил. Скривился Титан. Через десять минут на стене снова появился индейец с копьем. Внимательно посмотрел на нас и сочтя безобидными сообщил сверху. Верховный жрец сказал, что примет вас. И, возможно, даже оставит вас в живых, если вы живете после Мабуча. Согласны? Что-то знакомый, Рекс. Не помнишь, откуда это? Спросил Череп. Да — Да-да, крутится на языке, но не вспомню никак. — Ладно, пойдем, не привыкать. Мабуча так мабуча, — согласился Рекс. — Извращенец, с кем я связалась? Знала бы моя мама! Покачав головой, Диана подхватила кофр с луком и двинулась за Рексом. — Лилит, ты как насчет мабуче? улыбнулась Немезида. — Всегда готова, — отсалютовала Лилит по-пионерски. «О времена, он равы, прокряхтел Титан. «А юрик с нами?» «Нет, пусть пока прячется, а то распугает нам всех во главе со жрецом», — сказала я, закидывая рюкзак на плечо. Створки ворот медленно пошли в разные стороны и, приоткрывшись на метр, замерли. Мы протиснулись в щель и увидели на другой стороне с десяток мускулистых индейцев с копьями. Они построились в каре и сопроводили нас до подножья самой большой пирамиды. Городок у них был чистенький, дорожки, ведущие в разных направлениях, мимо небольших озер и уютных беседок, хижины из тростника и бамбука для обычных товарищей и каменные пирамиды для начальства. Пока мы шли, нам попалось несколько палаток, торгующих всякой всячиной, типа нашего рынка. Одного грозного жирного индейца сидящего в полонкине, тащили сразу шесть человек. Рядом с ним шел его помощник. Оба были одеты в белые тоги и тихо переговаривались между собой. Завидев нас, они замолчали и проводили нашу компанию подозрительными взглядами. Попадались нам и местные женщины. Те, что попроще, носили только тростниковую юбку. Но одна была завернута в тогу. Богатая горожанка вела себя надменно и несколько раз огрела простушку, тащившую на голове корзину с фруктами, короткой бамбуковой палкой по почкам. Местное устройство быта нам не понравилось. Попахивало феодализмом, что было редкостью для улья. Пройдя через все поселение, мы подошли к подножью пирамиды. — Нам дальше нельзя. Наверху вас встретит охрана жреца. Коротко сообщил командир эскорта. Пожав плечами, мы стали подниматься наверх. Ступеньки были слишком мелкие и неудобные. Приходилось перешагивать через две, а то и три. И это мне. Рекс, к примеру, шагал сразу через пять. Марго, тихо позвала меня Лилит. Юрик далеко? В двух минутах, если приспичит. Хорошо. Не нравится мне все это. Ты же в курсе, какие ритуалы практиковали древние майя. Сердца вырезали? Ага. Не думаю, что у них получится. Индейцам я всяко мозги вскипячу. — Уверена? Абсолютно. А кто останется в живых, получит от Йорика. Оружие не отобрали. То ли не боятся, то ли просто дебилы, пробормотал череп. Жнец. Что ты знаешь об этих волосатых? Очень мало. Кластер в кластере. Этот маленький стаб возник посреди другого. Как такое может быть, не знаю. Возможно, они прибыли вместе в улей и замерли. Рядом есть кластер с перезагрузкой раз в две недели. Оттуда они берут продовольствие и кое-какую мелочь. Откуда они вообще прибыли? Мексика? Нестабильный кластер, это современная Мексика, а вот эти волосатые прибыли из времен цивилизации майя. Что ж, получается, как прилетели, так тут и живут. Новые иммунные как у них появляются? Немезиде стало интересно, как живут индейцы. «Да, из Новой Мексики. Откуда и жратва?» Жид говорил, что они свежих обращают в рабов, и те не могут ничего поделать с этим, потому как долгожители здесь значительно сильнее их за счет прокачанных даров, сказал жнец, заметно запыхавшись от подъема. «Сколько же они здесь живут уже?» — спросил Рекс. «Откуда я знаю?» «Сейчас спросим у главного». А вот и комитет по встрече. На вершине пирамиды стояли индейцы. Только они отличались от оставшихся внизу. Эти были высокие и хорошо развитые, все молодые, с бронзовыми мечами в руках. Их тела были расписаны замысловатыми узорами. Одежда состояла из леопардовых шкур. Они стояли по обе стороны лестницы, встречая нас, не проронив ни единого слова. Один из них, вероятно, старший, показал нам рукой направление, куда идти дальше. На плоской вершине пирамиды стоял квадратный домик без дверей. Проемы в стенах были завешены цветастыми тряпками, колыхавшимися на теплом ветру. Также молча отряд индейцев отрезал нам путь назад, когда мы направились к домику жреца. — Марго, ты чувствуешь Йорика? — тихо спросил меня череп. Да, уже здесь, за домом стоит. Ловко он. Телепортация. Забрались мы в самую гущу индейского логова. Зачем только? Нам алкоголь нужен, ты помнишь, череп? Ладно. Сейчас то бомжа разведем и свалим. Шмыгнул носом череп, вынюхав щепотку льда. Генерал, что за сленг? И потом, на бомжей больше мы похожи, засмеялась Диана. Подошли к дому. Вход? охраняли два дюжих индейца с копьями. «Привет, мальчики!» — игриво сказала Лилит. Индейцы разошлись в стороны, пропуская нас внутрь. Мы прошли в зал, у стен которого стояли удобные кушетки и стулья, заваленные цветастыми подушками. Также здесь было несколько столов, заставленных вазами с фруктами и бутылками причудливых форм, оплетенными бамбуком. В глубине зала стоял человек, весь покрытый завитушками рисунков различных цветов. Только вот кожа и волосы у него были светлые, в отличие от индейцев. Но он был так густо измазан краской, что я совершенно не видела черт его лица. Мы столпились у входа, бросив рюкзаки на пол. Немезида уже оживала тропические фрукты из вазы. Рекс подбирался к пузатой бутыли. Жарец пошел нам навстречу, широко разведя руки в приветственном жесте. Не доходя пяти метров, он остановился и сказал. — Я смотрю, вас и поленом не перешибешь, ребята! И захохотал. Голос был настолько знакомый, что я опешила. — Шершень? Череп вышел вперед и вплотную подошел к жрецу. — Ну а кто же еще, командир? Давно вас жду. Они обнялись. Все облегченно вздохнули. Шершень вытащил тряпку из кармана и тщательно стер краску с лица. — Насколько я знаю, уже полгода к нам никто не спускался. — Как это? — Как э, не спускались или откуда я знаю? — опешил Шершень. — Ты чего, здесь полгода уже? Рекс удивленно подошел поближе к Шершню. — Даже чуть больше. — Вот это пердемонокль! — сказала Диана, принимаясь за фрукты. — Есть хотите? — А то, скажешь же, юрик у вас тушенку спер, вот ей и питались. Марго — Марго? Шершень улыбался. — юрик здесь? — Куда же он от меня денется? Ёрик — юрик Хлопнула я в ладоши, и он возник посреди зала, как всегда прыгнув сквозь стену. — Жив чертяга! Шершень даже похлопал его по плечу. — Издеец! Шершень! Дай пожжирать! — Заговорил? Наконец-то. Сейчас принесут. Садитесь, выпейте пока. Ну, рассказывайте. Мы уже два кластера прошли. Этот — третий. Но мы здесь недавно, около месяца. Да, Шершень, как ты умудрился здесь полгода прожить? Не знаю. Живу вот. Дары растерял. Вас тоже потерял. Никого нет рядом. Очнулся перед воротами. Обросший весь, с бородой и какой-то палкой в руках. Когда увидел свое отражение в воде, чуть не обосрался. Где был до этого, не помню. Здесь эти лохматые. Накормили, переодели. Я сижу и вижу, что у одного над головой будто искры мелькают в натуре. Я читала, что индейцы любят из кактусов мискаталин добывать. — Ты как, шершень, балуешься? — подмигнул жрецу череп. — вот, нюхни нашего синего спейкса. — О, кайф! Шершень позер ноздри после дорожки льда. «Но вы не поняли. Я наяву увидел какой-то перекос в башке у этого индейца. Подошел к нему и руками поправил его. Он до того чудной был немного. Глаза в разные стороны глядели, лицо все искривленное. А тут его как отпустило. Прям на глазах поменялся и прыг в сторону. Как ты, Рекс, переместился. Ты же остался к локстопером? э нет, шершень, я теперь ксер. Видишь, какие лапы раскачал себе. Рекс показал свои ладони размером с совковую лопату. — Да. Ну так вот, прыгнул, и своим говорит, что я великий жрец. У него дар без знахаря кривой был. Представляете, здесь вообще нет знахарей. Вот так я и стал великим жрецом. Квартиру дали отдельную, двух куртизанок и жратвы. Неплохо устроился. «Ты тоже не поверишь. Нам пока что только один знахарь повстречался. А то бы такие же кривые к тебе пришли», — обрадовалась Диана. «Мне неясно несколько аспектов», — начал Череп. «Генерал, ты все такой же», — улыбнулся Шершень. «Полгода ты здесь, плюс до этого где-то шароебился. Оброс как не знаю кто, но пришел уже с готовым даром знахаря». Ты не помнишь, что с тобой было до того, как ты сюда попал? Честно, не помню. Наших видел еще кого? Нет. Не пробовал к мембране ходить. Один? Смеете, что ли? А эти лохматые как не хотят? Им плевать. Они что там так жили, что здесь. Все едино. Тем более здесь под боком кластер небольшой с магазинами респится. Им ничего делать не надо. Они оттуда рабов себе берут и еду. А зараженных много здесь? Хватает. Элита есть. Но она со стороны плотины идет, возможно, с того берега реки. На плотине килденги засели. Это мы знаем. А знаете вы, что элита здесь очень своеобразная? Это не звери бывшие. Элита у нас очень похожа на Йорика. В плане. Человекообразная. но Вот в таком плане. Они два раза в месяц стабильно нападают на город. Сегодня как раз ждем их.